Глава пятая. Инна. Поверить не могу, но развели нас с первого раза. Правда, до этого дня я дотянула не знаю на каких резервах. Месяц реально был адовым. Моя мама, известный искусствовед Инга Геннадьевна, каждый день начинала с вопросов в мессенджере. Ты заявление забрала? И, получая неизменный «нет», Начинала лить слезы на всех своих страничках в соцсетях, отвечая на сочувственные комментарии своих подписчиков. Отец держал нейтралитет, насколько мог, конечно, хотя и не одобрял моего поступка. Свекровь тоже каждый день лила слезы везде, где могла и повторяла песенку о том, как пригрели на груди змею, а она так растоптала чувства любимого сыночка. В желтых газетенках от нее не отставали. Это же надо, насколько моей популярной личности оказывается. Самым удивительным и неприятным было поведение Леши. Он не отказывал в интервью и на местном канале, выступая в какой-то программе, между планами в политике аккуратно так ответил на вопросы о разводе, о том, какой он теперь несчастный и какой коварной дрянью оказалась его жена. При этом не обвиняй меня напрямую. Ну да, ему по роду деятельности положено уметь говорить много и ни о чем. Или, не сказав ничего, сделай так, чтобы все все поняли. Но все это были розочки на торте. А сам тортик состоял из всевозможных проверок моего бизнеса всеми, кому не лень. От пожарных до финансовой полиции. Счета были проверены вдоль и поперек. На компьютеры были хакерские атаки, склад с цветами горел. Боже мой! Да даже в питомнике охрана выловила молодчиков, которых наняли, чтобы попортить растения. Благо, я не скупилась на охранные и противопожарной системы. Краилова ведет к Попадалову, любит говорить мой начальник безопасности. Не сомневаюсь, что это дело рук теперь уже моего бывшего мужа. Эдакая мелкая мстя, но доказательств, естественно, не было. Суд был лучшим спектаклем, который я когда-либо видела. Наша квартира, оказывается, всегда принадлежала его матери, а не была подарена на свадьбу. Причин развода он хоть и не понимает, но ограничивать волю и свободу другого человека не имеет права. И все в таком духе. Очень неприятно было чувствовать себя охотницей за чужим состоянием, при том, что сама я вполне состоятельна и квартиру могу себе позволить. Вот от этой покупки подруги меня отговорили до решения суда. Мало ли, вдруг супруг решит забрать себе половину. Я тогда посмеялась, а теперь благодарна. Впрочем, судья была настроена нас развести. Такой дряни, как я, не место рядом с рыцарем Городецким. Взгляд у нее был весьма красноречив. Хотела сбежать от всего того дерьма, что неожиданно обрушилось на мою голову. Но такой слабости я себе позволить не могла. Не сейчас. Иначе на самом деле можно отказаться абсолютно без всего. И вот теперь, когда все дела улажены, а проверки прекратились так же внезапно, как и начались, я решила свалить из города лечить нервы. Самый действенный для меня способ – чистый воздух и физический труд. И то, и другое в избытке есть на 15 гектарах питомника заповедный лес. Там же есть и небольшая база отдыха, и хозяйский домик. По непонятной причине Алексей не любит это место, а я обожаю. Неужели он меня ревновал к работе? Час по трассе от городской черты, и я на месте. — Добро пожаловать, Инна Викторовна. Все готово. — Вы к нам на денек-другой? Охранник приветствует меня, нажав кнопку на автоматических воротах. — О, нет. В этот раз я на целый отпуск. Недельки на три, не меньше. — Да. задержусь здесь как можно дольше. В городе у меня уже трясутся руки. За каждым углом чудится или журналистка, или нанятый неадекват. Админы не успевают чистить сайт от идиотских комментариев. Ужас просто. Я только понять не могу, и это все делалось, чтобы проучить или чтобы не передумала. Ведь при желании определенной воли остались бы от меня и моего дела рожки до да ножки. Вообще, слишком много суеты, на мой взгляд. Не настолько уж я важная персона. Но все закончилось, и крутить эту ситуацию уже никаких сил нет а в питомнике хорошо. Ивы шумят вдоль пруда, а в воде рыба плещется, изумрудной зеленью сверкают поля газонной травы. Глаз радуется такой красоте. Дороги по питомнику специально асфальтировать не стали. Просто отсыпали гравием, чтобы ни шума городского, ни запаха. Десяток коттеджей всегда занят то любителями поиграть в гольф, то семьями, желающими ходить на рыбалку, то парочками, что любят кататься на веселеньких лодках и целоваться в тихой заводе. Вот мимо нее я сейчас проезжаю. На редкость романтичное место. Ивы полощут ветки в воде, скрывая лодки от посторонних глаз. Может показаться, что они тут растут сотню лет. На самом деле нет. Деревьев нет и десяти. Просто Ива настолько шустрые, что только успевай подстригать. Вот это шикарное место я и создаю без малого почти десяток лет. А все начиналось с пары гектар заброшенных полей, проданных мне буквально за копейки. Никому не дела до земли, на которой не построишь коммерческой недвижимости и настолько удаленной от цивилизации. Конечно, все это я тянула не одна. Со временем нашлись инвесторы, а зеленительные подряды оказались довольно выгодным делом, да и благоустройство скромных дач скромных людей стоит не одну сотню тысяч. Теперь у меня большой штат, от управляющего до охраны. Ландшафтники, флористы. Точнее, знает отдел кадров. Одних садовников работает 20 человек, и все они фанаты своего дела. Растения все чувствуют и понимают, но заботу и любовь отвечают небывалой красотой. Да мне умереть легче, чем продать заповедный лес. Хозяйский коттедж стоит немного в отдалении от базы отдыха. И так просто к нему не подойти. Тропинки посадки я тут продумывала особенно тщательно. Идеальное романтическое место. Шале очень удачно удалось вписать в природу. И если отдыхать, то только здесь. Переодевшись в джинсы и футболку, Выкатила велосипед и поехала осматривать свои угодья. Да и в одиночестве не помешает побыть, после целого-то дня, проведенного с бывшими родственниками. Черт, вот ведь как бывает. Я не хотела брачного контракта, но Леша тогда настоял. Или его мать, скорее всего, чтобы я не обобрала его в случае развода. Да и бизнес травы и навоза, как он его тогда назвал, был ему неинтересен. А сейчас вот как все повернулось. И хочется кусок, а не можется. Оказывается, за 10 лет жена, возясь с дурацкими цветочками, построила вполне себе добротное предприятие. Получается, что бывшему было неинтересно, чем я занимаюсь. Не вышла из меня идеальной жены высококлассного адвоката. Занятая вот такими мыслями, я катила по тропинкам вдоль травяных полей не забывая проверять качество. Где полива мало, где много, где сняли, а где засели вновь и как. Повернув за очередную иву, я неожиданно попала в аварию. В меня врезался такой же рассеянный велосипедист, который оказался редкостным хамом. «Куда прешь, дура?» — проорал он место извинения. «А, ну я же не в городе на дороге. Откуда он в этом медвежьем углу?» «Права купила, а мозги нет?» «Молодой человек, вы редкий сны хам. Права на велосипед не нужны, а вот внимательность не помешает. Вам таблички с надписью «Только для персонала» ни о чем не говорят?» «Ну уж нет. Какое-то хамло не смеет командовать в моем питомнике». «Персонал — это работники питомника, а не персоны, мнящие себя важными». «Укатывайтесь отсюда, а то вызову охрану и выпишу штраф за порчу травы». «Ты смеешься? За порчу травы?» «Первый раз такой бред слышу. Это трава для газонов, стадионов и игры в гольф. Это товар!» — рявкнула я. «Бегом марш отсюда!» «Истеричка!» Этот идиот все же сел на свой велик, когда я потянулась за рацией. «Кретин!» — не смогла я сдержаться. Некрасиво, но нервы не к черту. А тут еще каждый мажор будет указывать мне, что делать. Видели таких, знаем. Весь вид говорит, что он хозяин жизни. В основном за родительский счет. Леша частенько богатеньких, великовозрастных и не очень деток из передряг выручает. А этот еще и показался мне очень знакомым. Стояла и смотрела в удаляющуюся спину. Велик валялся рядом. «Точно!» Это же Артем Троянов, чтобы его. Пусть только нарушит правила, вызову полицию, чтобы забирали или штраф выписали. Раз проживает тут, значит, ознакомился с правилами. А не хочет, пусть его отец в очередной раз вызволяет детятка из передряги. Неужели таких, как Артем, ничему жизнь не учит?